Глава 51. Леон. Утро встречает Леона с кузнечным молотом в руках. Стоит открыть глаза, как голова оказывается на наковальне, а сверху кто-то коварный делает глухое сильное бум. За все нужно платить, а за отключение мозга на целый вечер тем более. Леон покорно принимает свою судьбу. Он вытягивает руку, цепляет вторую подушку и обнимает ее, поджимая колени. Подушка пахнет соей и это явно фантомный аромат, потому что Леон точно менял постель позавчера, и ничего такого быть не может. Мозг играет с ним злую шутку, что даже немного обидно. Столько лет они были верными друзьями, и к его голосу Леон прислушивался куда чаще, чем к остальным, а тут такая подстава. Он даже не нащупывает очки, чтобы не видеть этот мир. От головной боли все расплывается в огромное невнятное светлое пятно. «Боже, как же паршиво!» А вроде не смешивал алкоголь. Нос улавливает свежий ветерок. Он что, открывал окно на ночь? Как предусмотрительно для человека, который лег на лавочку, потому что больше не мог сидеть. Стоп! Как ли он попал домой? Последнее в памяти — пруд, тоска и лавочка. Все остальное залито черной краской. Неужели его навыки добираться до своей постели? Не только не заржавели за годы самоконтроля, но и вообще превратились в инстинкты. Нужно дойти до душа. От него несет, как от свиньи, и желательно сделать это сейчас, пока не пришел клининг. А какой сегодня день? Они вообще должны приходить. Леон выпрямляется, перекатывается на спину и аккуратно опускает ногу на пол. За ней вторую. Первая же попытка поднять голову отзывается такой жуткой болью, что идея с душем становится утопией. Придется ползком, дюйм за дюймом, Леон сдвигается вниз, пока не оказывается на четвереньках. Теперь очки. Ёбаны в рот. Их нет на месте, в обычной их выемке, в тумбе. Глупо шаря вокруг, Леон пытается сфокусировать зрение хотя бы на стене, но получается плохо, а молот снова бьет по голове на наотмашь. Наконец очертания комнаты становятся отчетливее. На тумбе прямо перед его носом стоит бутылка с водой, а рядом — очки, телефон и бумажник. Значит, он хотя бы донес это все до дома, но почему не убрал на место? Капли воды падают в пересохшее горло, как в сырую землю, или он не замечает, как выпивает бутылку подчистую. Теперь можно надеть очки. Все, комната прогрузилась, и ползти в ванную на четвереньках. Прохладный душ оказывается спасением. Постепенно голова становится чуть легче. Теперь её хотя бы можно держать прямо. Когда ли он снова способен подняться, он выключает воду и принимает волевое решение что-нибудь съесть. Кроме вчерашней лазаньи, в желудке был только виски. И, возможно, это и есть корень проблем. Так, очки, домашняя одежда, телефон. Чёрт сел. Леон кладёт его на обычное место к зарядке. Теперь нужно вспомнить, что из еды оставалось в холодильнике. Когда он открывает дверь в гостиную в нос бьет сладковатый запах блинчиков. А за плитой он замечает... Леон снимает очки, трет глаза и надевает обратно. Нет, не показалось, и вроде не галлюцинация. За плитой, в его футболке едва прикрывающей бедра, стоит Зои Харпер. Она оборачивается на звук и с улыбкой машет ему. «Доброе утро!» Надеюсь, это не я тебя разбудила. А что тут вообще можно ответить? У Леона внезапно заканчиваются слова, и чтобы не выглядеть совсем идиотом, он неопределённо мотает головой и подходит к кухонному островку. Ещё воды? Я не нашла у тебя таблетки, прости. Сам возьму, выдавливает Леон. Как скажешь, пожимает плечами Зои и снова отворачивается к плите. Так, если это не галлюцинация, то что? Леон напрягает память, пытаясь понять, на каком этапе Зои вообще могла появиться вчера. Она же сама сбежала. «Принцесса», — наконец решается он. «Я не помню, как мы с тобой вчера встретились». «Верю», — откликается она. «Ты позвонил Кэтрин очень пьяный, и она попросила меня тебя вытащить». «Откуда?» «Из твоего тайного места». «Садись за стол, будем завтракать». Он слушается хоть движется медленно, не сводя с Зоей глаз. Она раскладывает три блинчика по тарелке, рисуя рожицу кленовым сиропом и ставит перед Леоном. «У тебя в доме нет кофе», — нежно произносит она. «Но я вскипятила чайник. Тебе чай в молоко или наоборот?» «Этот вопрос в Англии может спровоцировать гражданскую войну», — предупреждает Леон. «Но мне молоко в чай. Пять унций чая, одну молока». Ложку сахара. Такой точности не обещаю. Сделаю, как получится. Зои тянется за кружкой, а у Леона в голове вертится только один вопрос. Ладно, она спасла его по просьбе Кэтрин. Но почему осталось и теперь ведет себя так, словно их расставания не было вовсе? «Я притащила тебя домой», продолжает она. Засунула в душ, а потом уложила спать. «У нас что-то было?» «Леон!» С осуждением оглядывается Зои. «Я бы не стала пользоваться тобой в таком положении». Он натянуто улыбается шутке, но никак не может справиться с растущим внутри напряжением. Леон ненавидит, когда не понимает происходящего. Перед ним появляется кружка с чаем, от которой исходит пар, а потом Зои кладет по обе стороны от тарелки вилку и нож. «Ты поешь?» «А мы все обсудим». Она садится напротив, со стаканом воды в руках. А твоя порция, — уточняет Леон, — перехватила, пока готовила. Имеет ли он право, по крайней мере, попробует. Возьми хотя бы один, — командует Леон, — и поешь вместе со мной. Щеки Зои вспыхивают, но спустя секунду замешательства она легко улыбается и кивает. Хорошо. Они едят в тишине, и каждый кусочек словно возвращает Леона к жизни. От шока он почти забыл о головной боли, а теперь тело удовлетворенно расслабляется, хотя вернуться в постель все еще хочется. Но нельзя. Сначала нужно разобраться с тем, что между ними происходит. Когда тарелки пустеют, зои поднимается и убирает их в раковину. Леон дожидается ее возвращения, после чего задает один из тысячи вопросов, вертящихся на языке. «Ты осталась со мной на ночь?» «Ты попросил». Хитро наклоняет голову Зои. И я подумала, что ты больше не зол на меня. Я был пьян. Это делало тебя очень искренним. Так-так, что еще ли он умудрился наговорить в этом состоянии? Боже, только бы не какой-нибудь сентиментальной чуши, которую он прокручивал в голове весь вечер. Зои, глубокий вдох. Что происходит? Вчера ты признался мне в любви, сияющей улыбой отца она. «И ты решила, что ты готов к нашему следующему разговору?» Леон невольно вздыхает. «Если Зои пришла с ним поиграть, она здорово ошибается. Я благодарен тебе за помощь», — подбирает слова он. «И то, что я сказал перед нашим расставанием, не изменилось. Значит, ты любишь меня. Но если ты хочешь использовать мои чувства и тешить свое эго тем, что я за тобой бегаю, не стоит». Поверь, если это всё невзаимно, мне оно не нужно. С лица Зои сползает улыбка, а в глазах на секунду мелькает страх. Она открывает рот, будто хочет что-то сказать, но тут же захлопывает его и отводит взгляд. Между ними повисает молчание. Леон снова поднимает внутренний щит. Он не даст ещё раз разбить себе сердце, если для Зои его чувства не имеют ценности. Может быть, Нарушает молчание она. Я поняла, что ошибалась, как только села в машину. Может быть, вчера я тоже сказала, что люблю тебя. Она медленно наклоняет голову, и ее голос становится глуше. Я не уверена, что у меня получатся серьезные отношения. Как это будет выглядеть? Как я буду себя чувствовать? Леон начинает осознавать ее слова, и похмелье отходит на второй план, пока тело заполняет эйфорию. Я тоже. Перебивает он. «У меня никогда не было серьёзных отношений. Значит, мы оба будем пробовать. Думаешь, мне не страшно». Она поднимает полные сомнений глаза. «Ты выглядел очень уверенным, потому что принял решение. Я хочу быть с тобой и готов работать над отношениями, хоть и боюсь. И даже после того, как я сбежала, особенно после этого, вчера между первой и второй бутылкой, Леон понял, что поторопился. Он так долго искал сильную девушку, которой не нужна сентиментальная чушь, а потом вывалил ей на голову ту самую чушь. Если бы она не сбежала, вот тут стоило бы напрячься. «Да, Зои, за пять дней мои чувства существенно не изменились. Тогда я тоже готова пробовать». Леон делает глоток из кружки и не сдерживает улыбку. «Давай», — произносит он. «Напомню предложение. Ты переезжаешь ко мне, мы не скрываем своих отношений, Арчер все равно уже ничего не сделает, и обсуждаем совместные планы на ближайшее будущее». Поднявшись, он подходит к зои и опускается на одно колено. «Зои Харпер», — медленно произносит он, — «будь моей обычной девушкой, без контракта». «Подожди», — она сползает на пол и становится на колени напротив него. Я за, но не готова отказываться от сессий. Согласен, это было бы очень грустно, кивает ли он. Но теперь у нас будут романтические отношения с тематическим уклоном, а не наоборот. И у меня есть кошка. Точно. А она у тебя воспитанная? У неё есть когтеточка, и она ею пользуется. Тогда я переставлю клининг на пять раз в неделю. В этом случае я готова переезжать. Леон берёт Зои за руки и тянет на себя. Её поцелуя так не хватало в его жизни, долгий, нежный, полный скрывавшихся за их принципами чувств. Её губы — возвращение домой после дальней поездки, и когда они робко открываются, Леон ощущает себя дирижаблем, готовым вот-вот взмыть вверх. Зоя обвивает его руками и жмурится, прижимается ближе, едва не валит на пол. Удержавшись на ногах, Леон смеется в ее губы и позволяет себе ответное объятие. Когда они отрываются друг от друга, в ее глазах впервые то чувство, которое невозможно ни с чем спутать. «Вернемся в постель», — предлагает Зои. «Тебе бы сейчас больше лежать?» «Только если вместе». Спустя неловкий подъем и неторопливое возвращение в спальню, они, наконец, удобно укладываются, и Леон прижимает Зои покрепче. Теперь все почти на своих местах. «Тут кое-что произошло», — произносит она. «Не знаю, с чего начать. Давай сначала». «Арчер, нам и правда больше не важен. Он скоро сядет. Во главе компании встанет его жена, Амелия. А я уже сказала ей, что увольняюсь». «Ого!» — охеревает от новости Леон. «У тебя была продуктивная неделя?» Зои пускается в долгий рассказ обо всем, что с ней происходило. Как она подставила Дэйви, передав подруге-журналистке информацию, как уволилась Сэм и как Амелия Арчер пришла к ней с выгодным предложением. Леона бросает между шоком, осознанием собственного идиотизма. Он раз десять видел мисс Оуэн, но ни в одном из них не придал этому персонажу внимания и восхищением. Да, ему пора выходить из синдиката. Спустя столько лет, Он забронзовел, поверил в себя и начал сдавать позиции. К тому же последние полгода ему было не до крыс в криминальном мире. Без стыковки его жизнь превратилась в выживание. Но путь, который прошла Зои, это невероятно. За такой короткий срок на должности топ-менеджера начать с самоуверенности, попасть в настоящую корпоративную мясорубку и не просто выжить, но и сохранить достоинство и себя. Она невероятна. Я поняла, что Амелия и Джорджина бросят меня под поезд, как только стану невыгодно, заканчивает Цои. И еще ты был прав. В чем? В нашей войне не было смысла. В ее голосе чувствуется горечь, но ли он даже рад. Каждый набивает собственные шишки, и эти еще не так болезненны. Что по планам на будущее? Не знаю. «Ты говорил, что принципы фэллоу-хэнд меняются, а я готова встать рядом с тобой и делать все, что смогу, если тебе, конечно, это нужно». «Рядом?» — скашивает глаза Леон. «Зои, я понимаю твое беспокойство, но ты всегда гордилась карьерой, и я не хочу, чтобы это было эмоциональным решением. Зачем тебе фэллоу «Среди всех собственников бизнеса, которых я знаю, только тебе я готова доверять», — вздыхает она. «Ты бандит, но у тебя есть принципы, и я больше не хочу играть ни в какие игры, их мне хватило на всю жизнь». Леон едва не хмыкает, замечая, как причудливо меняются ценности Зои после пройденного пути. Кажется, она даже выводы сделала правильные еще и с первого раза. «Я с удовольствием поработал бы с тобой», — говорит он, — «но есть одно но. Не уверен, что сам останусь в фэллоу-хэнд».